Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? Добрый вечер, друзья, у микрофона Елена Щербакова. Наша программа ⁇ это новый проект Трансмирового радио против наркомании и СПИДа. Однажды мне довелось увидеть детский рисунок, который врезался в мою память. Девочка-школьница нарисовала шестиугольник паутины, а в каждом его углу – шприц. Иглы целились в центр паутины, а там, в центре, юные, почти детские лица с огромными темными кругами под глазами. Лица узников, которые выражают одно – боль, боль, боль. Наркомания – острая социальная проблема Украины. Это понимают даже наши дети. Взглянуть на эту беду, именно как на социальную проблему, предлагаем вам сегодня. И начнем этот выпуск короткими интервью. Расскажи, пожалуйста, что тебя пугает в наркотиках? В наркотиках меня пугает то, что человек теряет дееспособность, совершенно не воспринимает нормальную действительность и делает какие-то небесприятные вещи, за которые потом ему стыдно. А есть что-то, что тебя наоборот выхмурит? Да, ну, конечно же. Ну и вообще, я, отвер... я отвергаюсь от сильных наркотиков, да, там, например, там кокаин или там ЛСД, которые принимают обычно там самые люди, у которых достаточно много денег, которые могут себе позволить это. Но от легких наркотиков, которые практикуются в Европе, так называем, трава, каннабис, почему бы и нет? И не... Иногда люди хотят расслабиться. Это намного лучше, чем выпить водку, например, я считаю. Лично меня в наркотиках ничего не привлекает, и я вижу, что происходит с людьми, которые якобы находят какое-то удовлетворение психологическое, эмоциональное в наркотиках, но это лишь иллюзия. То есть люди обманываются и видят, что по-настоящему они не могут быть счастливыми. И все, что окружает их, становится просто несчастьем. Я никогда не пробовала, но с другой стороны может привлекать чисто такое прагматическое желание, просто какой то интерес. Отпугивает, естественно, то, какие последствия это может вызвать. И прежде всего это боязнь зависимости, мне кажется. Это самое страшное, что может быть вот в этом случае. И боязнь каких-то последствий, даже единственное, что если что-то употреблять, какие-то последствия для своего организма. То есть это может быть и... Какой-то стресс, потом шок и так далее, срыв организма. Я думаю, что я не буду употреблять наркотики никакие. Я никогда не курила даже легких наркотиков и не собираюсь этого делать. Скажем так, иногда будет интересно просмотреть на результаты там, прорыва подсознательного. Ну, отпугивает, естественно, вред здоровью, потому что можно потерять больше, чем приобрести. Как вы слышали сейчас, существует много взглядов на наркоманию и разных взглядов. Кто-то, отвечая на наши вопросы, основывался при этом на личном опыте. Кто-то исходил из бытующих в медицинской науке мнений. И то, что в нашем обществе существуют откровенные разногласия в подходах к этой проблеме, неудивительно. Ведь проблема остается неразрешенной, а наоборот, она с каждым годом набирает новой и новой остроты. Выходит, именно общественное мнение во многом формирует наше отношение к наркоманам и напрямую влияет на разрешение этой социальной проблемы. А значит, многое здесь зависит и от нас с вами, от нашего личного отношения к ней. Передачу продолжает интервью с врачом-наркологом, уже знакомым вам Сергеем Васильевым. Доктор, а как бы вы ответили на те вопросы, которые прозвучали в начале программы? Конечно, как врач я скажу, что наркомания – это прежде всего болезнь. Это непреодолимое влечение человека к наркотикам. Она приводит к тяжелым нарушениям функций организма человека. Проще говоря, к изменениям в его психике и к наркотической зависимости при многократном употреблении тех или иных химических веществ. Мы уже говорили об этом в прошлых передачах. Алкоголь тоже наркотик. Но почему-то в нашем обществе алкоголизм не все согласны приравнять к наркомании. А между тем, сформировавшаяся зависимость от алкоголя принципиально не отличается от наркотической зависимости. Механизмы формирования этих болезней одинаковы. К такому выводу уже давно единодушно пришли специалисты в области наркологии и они не делают существенных различий между этими пристрастиями, относя их к одной – химической зависимости, то есть зависимости от химических веществ. В нашей стране этот взгляд пока нельзя назвать общепринятым. Вероятно, главная причина здесь в том, что, назвав алкоголь наркотиком, придется назвать наркоманами подавляющее большинство нашего населения, в том числе и множество самих специалистов-наркологов. То есть здесь срабатывает механизм, присущий любой и не только химической зависимости, механизм отрицания. Да. Продолжая логическую цепочку и говоря о зависимости от химических веществ, мы будем вынуждены отнести к своего рода наркомании и зависимость от никотина, пристрастия к курению, и зависимость от стимулирующих веществ, содержащихся, например, в кофе и чае. Все эти виды зависимости уже давно относят к наркомании в широком смысле в тех странах, где разработан единственно эффективный на сегодня подход к лечению подобных заболеваний. И в этих странах людей, страдающих любой из вышеназванных форм зависимости, лечат в одних и тех же лечебных центрах и используют при этом успешно один и тот же метод. Я говорю обо всем этом, чтобы стало понятнее, что наркомания – явление гораздо более распространенное, сложное и многомерное, чем мы обычно себе представляем. Итак, если наркомания – болезнь, значит наркоманы – это больные люди. Следовательно, их надо не оскорблять, как это часто бывает, а жалеть и лечить в центрах реабилитации, наркологических больницах и диспансерах. Любая зависимость несет в себе грозную опасность как для самого человека, так и для общества в целом. А это значит, что наркомания вовсе не экзотическое явление и не только тема для милицейских сводок и наркологических отчетов, а наша общая беда, затрагивающая практически каждого из нас. Доктор, но ведь наркомания – это еще и преступление? Да. Уголовный кодекс Украины гласит, что «всякое незаконное обращение с наркотиками», Употребление, изготовление, хранение, перевозка, хищение, посев наркотикосодержащих растений, склонение к употреблению наркотиков влечет ответственность в виде лишения свободы. Можно сказать, что любой наркоман криминален по своей сути. Сколько семей из-за них становятся нищими, несчастными? Сколько матерей и отцов преждевременно умирает от инфарктов и инсультов из-за своих детей-наркоманов? По статистике, один наркоман вовлекает более 10 человек в свою среду, склоняет их к употреблению наркотиков. Наркотическая зависимость заставляет нарушать закон, вливаться в ряды преступников. На покупку наркотиков наркоманы тратят очень большие деньги. Честных денег у тех, кто сидит на игле, не может быть, так как они работать или не хотят, или уже не могут. Продажи и перепродажи наркотиков – это уголовное преступление. Самый распространенный способ добычи денег и наркотиков для того, чтобы наркоманам самим употреблять наркотики. Другими способами являются мошенничество и проституция. Находясь в состоянии наркотического опьянения, наркоманы представляют серьезную опасность для здоровья и жизни окружающих. Они становятся причиной болезни и смерти своих родителей, обузой для семьи, приводят ее к обнищанию, распадаются их семьи. У них рождаются неполноценные дети или дети-наркоманы. Наркозависимые заболевают гепатитом, спидом, венерическими болезнями и также легко распространяют эти страшные болезни. Во все времена люди крайне негативно относились к наркоманам. Сейчас особенно потому, что ничего кроме горя они не приносят себе и другим. Вот почему многие люди ненавидят наркоманов. Вы слушаете программу Трансмирового радио «Из водоворота». А теперь я приглашаю к микрофону пастора церкви Владимира Петренко. Владимир, а как вы считаете, чего больше в наркомании? Болезни, греха или преступления? Думаю, что наркомания является одновременно и болезнью, и грехом, и преступлением пред Богом и обществом. Но я хотел бы рассмотреть это явление нашего общества с духовной стороны. Вы спрашиваете, является ли наркомания грехом? Логично, прежде чем назвать что-то грехом, ответить на вопрос, что вообще такое грех. Грех – это ошибка, промах, погрешность. Библия дает нам такое определение греха. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Исходя из этого, мы можем с уверенностью сказать, что наркомания – это грех непотребства. То есть человек занимается тем, в чем он совсем не нуждается и без чего он может прекрасно жить. Это грех распутства и безнравственности. Это грех порабощения себя и других. Господь Иисус Христос говорит, Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». И далее Господь говорит о том, что только Он может освободить человека от греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. И подтвердить эти слова Христа самой своей жизнью могут сегодня многие люди. Те, кто получили выздоровление или реабилитацию в церкви, и в христианских духовных центрах, где наркозависимые люди исповедуют свои грехи, каются и начинают новую жизнь с Богом через веру в Иисуса Христа. «Если ты в пути продрог и не знаешь, где ты, если силы не сберег и не видишь света, если страшен этот час...» И тревога гложет. К Богу обратись сейчас. Он тебе поможет. Посмотри на небо. Посмотри на небо. Никогда ты не был один. Посмотри на небо. Посмотри на небо. Когда ты не был один Труден Богу первый шаг Но Отец Небесный На своих несет плечах Тяжесть смерти крестной От тебя в своей руке Он с любовью держит Приготовил он тебе радость і надежду. Посмотри на небо, посмотри на небо, никогда ты ти не був один. Посмотри на небо, посмотри на небо, На волне Трансмирового радио звучала программа «Из водоворота». Благодарим вас за внимание. Дорогие слушатели, если у вас возникли вопросы по этой теме, вы можете написать нам по адресу Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. До новой встречи через неделю, друзья!